Где-то в глубине собачьего мозга, чуть не сказал, души, постоянно степлило сомнение, а точно ли мне сейчас не дадут поесть? Ведь это все же касалк, звонок, свет, после которых я всего три минуты назад получила хорошую порцию мяса сухарного порошка. И я ожидала, что если собаки с неповрежденным мозгом различают комплексы с трудом, то уж после операции они с этой деликатной задачей не справятся. Но ничуть не бывало. После операции сомнения у собак возникали значительно реже и стали менее мучительными. Когда период удивления и растерянности у меня прошел, я решил перехитрить своих подопечных. Для Рубикона и других собак я удлинил комплекс, присоединив в конце еще один четвертый компонент — гудок. А затем заставил различать два сходных комплекса, где местами менялись только средние компоненты — свет, звонок, Касалка, гудок. Свет, касалка, звонок, гудок. Я-то знал, что эта задача на пределе собачьих возможностей. Но не тут-то было. Не без колебаний и сомнения, но и эту задачу собаки четко решали. Пришлось затеять новое исследование. При выработке рефлекса на комплекс его компоненты объединяются временными связями. Поэтому у многих моих собак второй и третий компоненты комплекса, звонок и касалок, данная по отдельности, утратили способность вызывать условный рефлекс. И лишь на свет самый первый компонент слюнки по-прежнему текли. Иначе обстояло дело у оперированных животных. У них не только первый, но и второй компонент вызывали рефлекс. Свет в размере 8 капель, звонок 4. А есть комплекс ⁇ Свет, звонок, косалка 12 капель. Третий компонент вызывал сильное торможение способная подавать рефлекс на свет и звонок. В тормозном комплексе он оказывался на первом месте и должен был бороться с возбуждением, вызванным остальными компонентами. Теперь можно было формировать любые комплексы, заранее зная, какой величины будет рефлекс. При этом... Приходилось складывать эффекты двух первых компонентов и вычитать количество слюны, которое вытормаживал третий. Свет плюс звонок равняется 8 плюс 4 равняется 12 капель. Свет плюс звонок равняется 8 плюс 8 равняется 16 капель. Свет плюс звонок плюс свет равняется. 8 плюс 4 плюс 8 равняется 20 капель. Звонок плюс звонок плюс звонок равняется 4 плюс 4 плюс 4 равняется 12 капель. Косалка плюс звонок плюс свет равняется 4 плюс 8 минус 12 равняется 0 капель. Косалка плюс звонок плюс свет равняется 4 плюс 8 минус 12 минус 0 капель. Касалка плюс свет, плюс свет равняется 8 плюс 8 минус 12 равняется 4 капли. Касалка плюс звонок, плюс звонок, плюс звонок равняется 4 плюс 4, плюс 4 минус 12 равняется ноль капель. Теменная кора оказалась у собак тем местом, где происходит интеграция показателей различных анализаторов. Без этого отдела мозга невозможно образование временных связей между компонентами комплекса. У нормальных собак Он анализирует всю приходящую информацию и, если получит соответствующий сигнал, дает команду пищевому центру осуществить рефлекс. В отсутствие семенных областей пищевому центру приходится самому решать, на какие раздражители следует гнать слюну. Запомнить сложные комплексы он не в состоянии. Вместо того, чтобы реагировать на целый комплекс, он вынужден работать как счетовод. Семенная область, лежащая в центральной части больших полушарий мозга, между основными анализаторными областями, берет на себя обработку комплексов и тем освобождает остальные отделы мозга от ненужного формирования тысяч и тысяч временных связей. Академик Швили одним из первых догадался, что у анализаторов должен быть помощник. Почти 40 лет назад, изучая у собак образование условных рефлексов на комплексы, он предположил, что временные связи не протягиваются от одного анализатора к другому, а идут к какому-то стороннему пункту, где и встречается вся информация о каждом компоненте комплекса. Нужно прямо сказать, у него было мало оснований сделать подобное предположение. Скорее, это гениальное предвидение. По Беритошвили. Начальный отрезок условного рефлекса на комплекс должен представлять собой пирамидку, по граням которой тянутся нити временных связей от его компонентов, чтобы на вершине связаться в один общий узел. Изучение теменных областей мозга показало, что именно здесь завязываются подобные узелки. Социальная прибавка. Остия это морские ворота Древнего Рима. Много веков она верой и правдой служила римлянам. Сюда, в устье Тибра, приходили тяжело груженные корабли со всех портов Средиземного моря. Морским прибоем прошли стели над остьей столетия. Под натиском парваров Пала Римская империя, а вместе с ней потеряла и было значение Ости. Пыль веков засыпала ее развалины. В конце августа 1932 года на раскопки Ости со всего мира съехались крупнейшие биологи. В их числе были выдающиеся советские ученые Павлов, Палладин, Каштаян. Осмотрел раскопки, они расселись на скамьях древнего амфитеатра. К аудитории, чтобы открыть очередной 14-й международный конгресс физиологов, вышел не кто-нибудь, а глава итальянских фашистов Муссолини. Павлов, как известно, терпеть не мог стороннего вмешательства в науку а вмешательство политического деятеля такого толка, естественно, равнодушно перенести не сумел. Всегда принимавший живейшее участие во всех научных собраниях, в этот раз он забрался на самый верх амфитеатра и, обмахивая шляпой с мрачным видом, слушал незнакомую речь. Конечно, Дучи выступал по-итальянски. И в этом Павло усмотрел еще одну причину для возмущения. Итальянский не был официальным языком Конгресса. Двуногое существо, именуемое человеком, относительно недавно стало жить в социальной жизнью. Однако за это короткое время социальная среда постоянно развивалась, и в настоящее время ничуть не менее сложна, чем биологическая. Если бы мы задавались целью определить, какие факторы биологические или социальные в большей степени определяют наше поведение, то убедились бы, насколько сильно биологическое начало подпало под контроль социального. Даже в самых сложно организованных семьях общественно-животных ничего подобного не наблюдается. Животные не устраивают всемирных конгрессов, не занимаются раскопками древних городов, не встречаются с политическими деятелями. Общественная среда, несомненно, оказала воздействие на формирование человеческого мозга. Ученые... Давно искали социальный отдел ту область, которая выполняет самые высшие чисто человеческие психические функции. Подозрение пало на лобные доли больших полушарий, так как они развиты достаточно сильно лишь у человека и обезьян. Не все были с этим согласны. А раздражение электрическим током почти любого отдела мозга вызывает у человека какие-либо реакции или опущения. А лобные доли оказались немы. Возникло подозрение, что они не выполняют определенной функции. И нашлись ученые, рискнувшие заявить, что лобные доли человеку ни к чему что они средоточие всех человеческих несчастий. Откровенно говоря, некоторые основания для этого были. До войны я знал красивую девушку из очень одаренной семьи известных музыкантов. Всю в жизни ей удавалось, и в школе, и в институте она была круглая отличница. У нее был жених, Такой парень, что подруги по институту, а в медицинском вузе, где она училась, девушек было немало, подруги умирали от зависти. Она отлично играла на скрипке, неплохо пела, но поговоришь с ней полчаса и убеждаешься, что перед тобой самый несчастный человек на земле. Каждый зачет Ее смертельно пугал, хоть сомневаться в успехе не было никаких оснований. Любое, нечаянно брошенное слово, случайный взгляд подруг или преподавателя заставлял ее мучительно размышлять, искать в нем особый, тайный смысл. Даже гроза в день открытия сезона филармонии становилась для нее трагедией. И такая мрачная жизнь тянулась у нее до начала войны. В марте 1942 года молодую женщину тяжело ранило. Осколок снаряда прошел сквозь мозг. Раненую увезли на большую землю. Долго лечили. Война изменила всю жизнь. Муж в первые дни войны был убит на фронте. Мать и маленький сын погибли в блокадном Ленинграде. Она стала тяжелым инвалидом. О продолжении учебы не могло быть и речи. Но теперь она не унывала. Не было длительных переживаний, неудач, несчастья не вызывали продолжительных неприятных эмоций. Настроение всегда было повышенно веселое. Появилась любовь к плоским шуткам, примитивным анекдотам. Не следует ли из этого примера, что лобные доли излишни, что от них лучше избавиться, обратившись к хирургу? Как некогда в Западной Европе модно было в порядке профилактики удалять аппендикс. Представьте себе, примерно такие выводы и были сделаны. В 1936 году португальский невропатолог Мониш предложил при особо тяжелых случаях психических расстройств применять префронтальную лейкотомию, то есть перерезку белого вещества мозга. Лобные доли не удалялись, но отсеченные от мозга не могли принять участие в его дальнейшей работе. Метод по меньшей мере балловки и вполне достойный фашистских застенков. Недаром этот раздел начинался с упоминаний о дучь. Видный невропатолог Брюк не случайно назвал применение лейкотомии тяжелейшей проблемой медицинской морали. Между тем операция часто вызывала облегчение возвращала безнадежно больных в лоно семьи. И особенно сильное распространение она получила в США и до сих пор еще применяется кое-где с лечебными целями. Недавно было совершенно точно установлено, что аппендикс дан людям не в наказание за грехи, а выполняет важную эндокринную функцию. Тем более, не следует сомневаться в необходимости лобных долей мозга. Обозначение их как органа культуры, органа абстрактного мышления, до некоторой степени оправдано. Поражение лобных долей не нарушает ни зрения, ни слуха, ни иных органов чувств, не вызывает параличей, Больные или угнетены и не проявляют никакой инициативы, или приподнято возбуждены и тогда совершают неконтролируемые импульсные поступки. Могут, не задумываясь отдать первому встречному только что полученную зарплату, сделать трамвай и предложение случайно попутчице, не означая, наткнувшись на кассу аэропорта, купить билет до Владивостока они не способны критически относиться к собственным поступкам и не осознают нелепости своего поведения. Раньше считали, что у лоб на больных страдает память. Действительно, они все мгновенно забывают. Но причина в другом. Они не способны долго удерживать на чем-нибудь внимание. Новые, непрерывно возникающие впечатления полностью затушевывают предыдущие. Если больного такого поместить в звукоизолированную камеру и дав задание на запоминание, выключить свет, то есть оградить по возможности от всяких отвлекающих раздражителей, нарушения памяти не обнаружится. Нарушается план последовательных операций. Больной не может даже по инструкции не совершить сколько-нибудь сложное действие, не прервать их. Легкая отвлекаемость и неспособность составлять план – одна из причин нелепых поступков. Вместо гуталина человек намазывает ботинки сливочным маслом. В чай кладет соль а вместо лапши опускает кастрюльку-мочалку. Очень характерно стремление стереотипно по многу раз совершать одни и те же действия. Собака с удаленными лобными долями, пристроившись сзади к ноге хозяина, будет часами бежать за ним. А больные обычно что-то монотонно теребят, перебирает пальцами, почесывается. На этой почве возникают курьезы. Пациент в лечебной мастерской занят столярными работами. Закрепив в доску, он начинает строгать. Больным с поражением лобных долей не только трудно кончить беседу с другом, вернувшимся из похода вкушать вкусную пищу и чесать, где чешется, как шутил Козьма Прудков, но и прекратить раз начатую работу. Доска под рубанком кончается. Больной строгает верстак. Не замечает этого и не может остановиться. Еще пример. Пациента просят написать цифру 5. Он пишет. Затем... Предлагают написать 123. Он пишет 555, объединяя элементы текущей программы со стереотипным повторением предыдущей. Мышление лобных больных аналогично. Характерно случайное сцепление самопроизвольно появляющихся ассоциаций и неспособность схватить обстановку в целом. Человек выхватывает какой-то один ее элемент и на его основании действует. Так больного просит рассказать о картине, на которой изображена торжественная церковная служба. в парадном парадном с кадилом в руке выходит из алтаря. Перед ним толпа молящихся, а слева у клироса Калинопреклонная старушка отбивает земные поклоны. Взор больного в первую очередь обращался на эту злополучную бабусю, и ответ готов. Что-то ищет. Наверное, иголку потеряла. А по поводу картины Верещагина «Апофеоз войны», на которой изображен курган из человеческих черепов и слетающийся воронье, один больной сказал. Весна. Граки прилетели. При пересказе также выхватывается какой-то один элемент. Не всегда самый главный. До предела упрощается смысл повествования. Вот больному прочитан отрывок из школьных рассказов Толстого. У одного хозяина курица несла золотые яйца, а он хотел сразу получить побольше золота и убил курицу. А у нее внутри Ничего не оказалось. Она была, как все куры. Прослушав сказку, больной так ее пересказал. У одного хозяина была курица. Она гуляла, себя мясо нагуливала. Главный смысл сказки не понят. И после повторного прочтения он говорил так. У одного хозяина была курица. Она жила, была, как все курицы, подбирала зернышки, трудилась и, благодаря этому, жила. Здесь схвачен лишь смысл первого предложения сказки. Например, классификация картинок по какому-нибудь принципу мешает побочной ассоциации. Часто больной начинает выполнять задание правильно – Он складывает в одну кучу рисунки, на которых изображены деревья. А затем, наткнувшись на изображение зеленого автобуса, отвлекается на побочную ассоциацию, зеленый цвет, и добавляет его к деревьям. Далее туда же следует красный помидор, на том основании, что он круглый, как колеса автобуса. Основной принцип классификации безвозвратно утерян, и вернуться к нему вновь больной не может. Функции лобных долей изучают главным образом на больных. У человека они выполняют неизмеримо более сложные функции, чем у животных. А разобраться в механизмах работы лобных долей – это значит, по меньшей мере, наполовину понять физиологические тайны человеческого мозга. Лошадка, на которой ездит наш мозг. Неудивительно, что среди детей Посейдона, грозного бога морей, было немало чудовищ. Владыка морей, Частенько выбирал себе в жены таких безобразных созданий, как медуза горгона с вечно оскаленной пастью, высунутым языком и головой, украшенной вместо волос, извивающимися змеями. Особенно часто от него почему-то рождались лошади. Возможно, он претендовал на руководство не только морским, но и остальными видами транспорта. Среди них были и довольно жалкий кляч, и морские кони-гиппокампы, и даже один ай-жеребчик-пегас, самый выдающийся из всей божественно-лошадиной братьи. В обязанности гиппокампов вменялось катать в креснице по синюю морю, вооруженного трезубцем батюшку. Пегас занимался извозом на стороне. Доставлял Зевсу на Олимп, выкованные Гефестом громы и молнии. Возил на Парнас героев и поэтов. И последнее считалось его излюбленным занятием. Во всяком случае, современные поэты предъявляют на Пегаса свои права. Говорят, он помогает фантазии. Читай нашему разуму. Высоко парить над миром. Каждому богу из нас покрылаты лошадки. Но Зес рассудил иначе. Когда древний анатом впервые вскрыл человеческий мозг, он обнаружил там гиппокампа. Ошибки быть не могло. Европейские ученые Их отлично знали. Гиппокампы — это крохотные ребёшки с гривастой лошадиной головкой. И что уж совсем считается для рыбы неприличным, длинным, закрученным в колечко хвостиком. Больше всего похожи они на шахматных коней. Этого морского коня и напоминает древняя часть полушария головного мозга. С самого начала замысловатая форма и божественное происхождение, как-никак гиппокампа, это сынарья морского владыки, вызывали самые разные предположения о его функциональном назначении. С тех пор исследований, направленных на выяснение функции гиппокампа, выполнено тысячи, а физиологи, и теперь не могут сказать, какую же роль он выполняет. Каждый эксперимент, который ставит физиолог, это вопрос, обращенный к мозгу. Чтобы получить вполне вразумительный ответ, нужно уметь задавать вопросы. Мозг чаще всего отвечает односложно «да», При таком ограниченном словарном запасе бессмысленно спрашивать, сколько будет дважды два. Следует спросить, будет ли дважды два равняться четырем. Если экспериментатор неправильно сформулировал вопрос и не дает мозгу возможности уклониться от ответа, полученные результаты способны вызвать путаницу. Это очень хорошо понимали в институте высшей нервной деятельности, когда планировали цикл экспериментов. Сотрудники института не сомневались, что разнобой в результатах объясняется неадекватностью вопросов, задаваемых гиппокампу. Могло оказаться, что он выполняет более сложную функцию, чем ему приписывают, и при обычных экспериментах не в состоянии проявить свои способности. Взвесив все известное о гиппокампе, исследователи пришли к выводу, что единственно достоверно его участие в эмоциональных реакциях. Эмоциональное напряжение возникает, когда потребности велики, а вероятность – Их удовлетворение в данной ситуации низка. Мозговые центры, заведующие потребностями, известны, а неоценкой или ситуации занимается гиппокамп. Постановка необходимого опыта не представляла затруднений. Еще в лабораториях Павлова занимались изучением ситуационных условных рефлексов или, как называли их сами экспериментаторы условных переключений. Например, в одной камере собака получала пищу, а в другой получала удар тока. Один экспериментатор вырабатывал оборонительное, а другой — пищевые условные рефлексы. Собаки без большого труда осваивались с подобной ситуацией и правильно на нее реагировали. Аналогичную задачу предложили крысам, предварительно разрушив у них гиппокамп. Утром они должны были бегать за пищей к правой кормушке, а вечером — К левой. Известно, что с подобными заданиями крысы справляются с большим трудом. Исследователи ожидали, что после разрушения гиппокампа они совсем запутаются. Ну что можно ожидать от крысы, у которой поковырялись в мозгу? Но не тут- то было. Никогда результаты экспериментов не были столь неожиданными. Подумать только. Оперированные крысы справлялись с задачей куда быстрее нормальных и почти не делали ошибок. Нетрудно представить, насколько потрясены и обескуражены были исследователи. Они удалили одну из мозговых деталей а животные явно поумнели. Как прикажете трактовать полученные результаты? Может быть, найден центр глупости? Экспериментаторы ставили новые и новые опыты. Утром крысы получали в камеры ток, вечером — пищу. Задача не вызывала никаких затруднений. Попробовали ее усложнить. Выработали рефлекс на звонок. Утром он должен был сигнализировать о болевом раздражителе, а вечером — о пищи. Результат был тот же. Снова усложнили условия опыта. Теперь крысе предъявлялось два раздражителя. Утром... Свет сигнализировал пищу, а звонок – болевое воздействие. А вечером наоборот. О появлении пищи предупреждал звонок, а о болевом раздражителе – свет. Нормальные крысы с подобной задачей справиться не в состоянии. И для оперированных она была заметно труднее предыдущих. Но в конечном итоге оказалась разрешимой. Загадка гиппокампа не давалась. Пришлось вновь порыться в литературе. Все исследования разделили на две группы. одну объединили те, где разрушение гиппокампа приводило к ухудшению высшей нервной деятельности, а в другую, где ухудшений не было. Закономерность существовала. Если животное по сигналу заставляли бегать к кормушке, здоровые крысы выполняли это задание лучше, чем оперированные. Когда кормушек было две, и по одному сигналу нужно было бежать к первой, а по другому ко второй, оперированные крысы справлялись явно лучше здоровых. Еще два эксперимента. Животных учили нажимать на рычаг. За это они получали пищу. Проголодается крыса. Подбежит к рычагу. Нажмет и, пожалуйста, получает крохотный кусочек мяса. Съест. Снова нажмет. Еще порция. Несложная ситуация. Жми, жми пока не насытишься. С ней и нормальные, и оперированные крысы справляются легко. Совсем иначе вырабатывался навык, если пища давалась не за каждый нажим. Приходится нажать то пять раз, то пятнадцать, прежде чем появится награда. Явное усложнение ситуации. Но... Оперированные крысы справлялись с заданием гораздо лучше здоровых. Давайте посмотрим, в чем усложнение опыта. Нет ли в них чего-нибудь общего? Оказывается, есть. Когда крыса бегает к одной кормушке, вероятность получения ею корма составляет 100%. А если корм дается то из одной, то из другой, тогда вероятность получения корма из каждой кормушки снизится до 50%. То же самое в опыте с рычагом. В первом случае у крысы стопроцентная гарантия, что она за каждый нажим получит корм. А во втором, вероятность составляет всего 7%. 10% для образования условного рефлекса не обязательно подкреплять каждый условный расторжитель. Если животное голодно, пищу можно давать лишь на каждый второй сигнал. Если удар электрического тока очень силен, его можно давать лишь после каждого пятого сигнала. Условный рефлекс в обоих случаях выработается. Крысы, как и другие высшие животные, способны образовывать временные связи, если вероятность подкрепления значительно ниже 100%. Здоровых животных это не очень затрудняло. После удаления гиппокампа крысы решали задачу в 6 раз медленнее условный рефлекс у них вырабатывался труднее, зато освоив ситуацию, они вели себя как хорошо отлаженный автомат. Итак, деятельность гиппокампа, видимо, связана с оценкой вероятностных процессов. Распределение обязанностей мозгу можно представить следующим образом. Гипоталамус есть и такой отдел мозга, оценивает потребности, а кора больших полушарий ситуацию, информируя гиппокамп о вероятности удовлетворения потребности. Сопоставляя величину потребности с вероятностью ее удовлетворения, как бы суммируя эти два показателя, гиппокамп решает быть или не быть условному рефлексу. Видимо, для осуществления реакции необходимо, чтобы сумма существенно превышала максимальную величину любого из этих показателей. Когда нет потребности, условный рефлекс не возникает, даже если мясо гарантировано. Рефлекс не образуется и у очень голодного животного, пока вероятность получения пищи равна нулю. Вот почему для выработки наиболее простых условных рефлексов гиппокамп необходим лишь на самых ранних стадиях. Зато, когда крыса производит выбор кормушек, гиппокамп вмешивается постоянно – хотя его деятельность и не всегда полезна животному. При двух кормушках средняя вероятность получения пищи из каждой мала, всего 50%, но ее оценка по ходу опыта может серьезно измениться. Если три раза подряд дали корм из левой кормушки, крыса – оценивает вероятность получения пищи четвертый раз из нее же гораздо выше, чем из правой. И поэтому руководствуется уже не только сигналом, указывающим, куда бежать, а главным образом, кажущейся вероятностью, что из левой кормушки корм дается чаще и бежит глупенькая налево сообразно сложившемуся у него в данный момент представлению. Крысе без гиппокапа труднее разобраться в ситуации с двумя кормушками, но, коль скоро рефлекс образовался, он идет автоматически, без дополнительных раздумий. Крыса ни о чем не задумывается, не взвешивает ситуацию. Ее поведение не гибко, но раз основные условия опыта не меняются, оказывается вполне разумно. Гиппокамп, стараясь сделать поведение еще более целесообразным, вносит путаниц. Я думаю, этого вполне достаточно, чтобы читатель не вообразил, будто без гиппокампа можно обойтись. Его участие очень важно при крайне неопределенных ситуациях. Оперированное животное теряет способность осуществлять реакции, вероятность которых мала. Это серьезный дефект работы мозга, лишающий его способности творческой деятельности. А что же делает гиппокамп у человека? Нужен ли он людям? Весьма. Особенно для творческой деятельности. Он позволяет нашему мозгу, осмысливающему особенно трудную ситуацию, черпать из кладовых памяти и составлять из хранимых там элементов маловероятные на первый взгляд комбинации. Особо развитый гиппокамп необходим людям таких профессий, которые постоянно имеют дело с подпором случайных явлений. Например, творцам джазовой музыки. Недаром у некоторых представителей этой профессии в США очень популярны фармакологические препараты, способные вызвать у здоровых людей галлюцинации. А во время галлюцинации возможно сочетание самых невероятных событий, в том числе самые неожиданные комбинации звуков. И это, несомненно, облегчает джазовикам творческий процесс. Музыкальная композиция это весьма грубый пример, но он показывает главную сущность того, что вносит в работу мозга гиппокамп. Люди у которых гиппокамп поврежден, не теряет интеллект. Они могут оставаться очень хорошими, исполнительными работниками, если приходится иметь дело с постоянными, жестко заданными ситуациями. Зато для творческой деятельности такие субъекты непригодны. Где же зарыта собака? Тюринский лес – это красивейшее место Германии. В живописной долине у подножия горы Инзельсберг лежит старинная заброшенная деревенька Винтерштайн. Впрочем, заброшенная не совсем верно. 20 век, как и повсюду в Европе, протоптал по ее кривым, утопающим в зелени улочкам туристские трубы. Но для современных землепроходцев на перекрестках улиц установлены указатели с надписью цунг Гундерграб», то есть к собачьей могиле. Здесь, на окраине деревушки, в старом запущенном парке, у подножия каменистого холма, на котором находятся руины фамильного замка графов фон Вангерхейм стоит покосившаяся каменная плита с рельефом собаки. Надпись на плите гласит: в 1650 году 19 марта здесь погребена собака по имени Штутцель, тем, чтобы ее не сожрала воронье. Она была верна своему господину и госпоже и доказала это. На теле. Собака погибла на боевом посту. Она была убита во время одного из любимых развлечений немецких баронов, то есть небольшой междуусобной войны. Штутцель добросовестно выполнял роль Сезнова между замком своего хозяина и окруженным врагами госским замком Гримменштайн. На памятнике этом есть и четверостишая, начинающееся словами «Вот где зарыта собака». С легкой руки графа Ван эта поговорка «Пятую сотню лет гуляет по континенту». Ее произносят, когда хотят сказать, что в этом-то и заключается суть. Здесь речь пойдет о том, почему кроме больших есть еще и малые полушария головного мозга, или мозжечок. Большие и малые полушария очень похожи друг на друга. Поверхность мозжечка также испечена складками и глубокими извилистыми доростами. Разрезанный пополам, он напоминает тугой кочан капусты. В центре белая кочеришка, от которой в обе стороны отходят листья. Их белая сердцевина, как корой, покрыта слоем серого вещества. Это и есть его кора. Можжечок раз в десять меньше больших полушарий, но... Благодаря глубине и извилистости бороз его поверхность, а значит и площадь коры, очень велика. Она всего в два с половиной раза меньше, чем у больших полушарий. Мажучок еще во многих отношениях загадочно образование. Он есть у всех позвоночных животных что, несомненно, свидетельствует о его исключительной важности. Однако, если взглянуть на развитие мозжечка, так сказать, в историческом плане, то тут же сталкиваешься с одной из его загадок. У очень древних и примитивных существ Миксин и Минок уже отчетливо выражен. А позже, на следующей стадии эволюции животных, у акул и настоящих рыб, он получает впечатляющее развитие. Казалось бы, дорога дальнейшего прогресса должна быть прямой и ясной. У амфибий все претерпело развитие и усовершенствование. Появились лапы с пальцами и перепонками. Возникли легкие, усовершенствовалось сердце. Огромный скачок сделали амфибии своим развитии, И только мужичок почему-то претерпел регресс. Из крупного, хорошо развитого органа, каким он был у рыб, превратился мужичок в тоненькую полоску, фитюльку даже у рептилий и птиц, он опять пошел в гору и продолжал развиваться вплоть до человека так же энергично, как передний мозг. Физиология мужичка – очень крепкий орешек. И крупнейший вклад в его изучение внес академик Арбели. Он разработал сложнейшую операцию по его удалению – Вблизи мозжечка расположены крупные кровеносные сосуды и жизненно важные центры. Одно неверное движение, и животное погибнет на операционном столе. Еще сложнее последующий уход. Как только собака начнет освобождаться от наркоза, могут возникнуть судороги. Малейший звук, свет, сотрясение пола от проехавшего где-то грузовика вызовут припадок, а его возникновение чревато большой опасностью. Стоит возобновиться кровотечению, и смерть от кровоизлияния неспешно Поэтому в лабораториях Арбели оперированных собак Первое время выдерживали в люльках, глубоких, широко растянутых мешках. А в помещении сохранялся полумрак. Дежурный старался не делать лишних движений. Безмозжечковые собаки на всю жизнь оставались инвалидами, особенно тяжелыми в первой неделе. Вначале они не могли ни стоять, ни самостоятельно есть. В лучшем случае они локали жидкую пищу, если им поддерживали голову. Даже лежать в обычной позе животные не в состоянии. Обычно собаки лежат на боку. Любое внешнее раздражение, попытка подняться, Вызывает своеобразный припадок. Передние лапы выпрямляются, шея втягивается в плечи, а голова запрокидывается назад. И в этой напряженной позе животное остается часами. Позже животное начинает вставать и ходить, если только можно назвать ходьбой эти первые попытки. Собаку сильно качает, и чтобы устоять на лапах, она широко раскидывает их. И все же, не удержавшись, падает. Каждый звук, шорох, поворот головы усиливает качание. И встать, и лечь собаке одинаково трудно. Сначала при попытках лечь она теряет равновесие и падает на бок. А позже животное изобретает особый способ ложиться, все шире и шире расставляя конечность. Лапа расползается, и она довольно плавно шлепается на живот. Передвигаться собака не в состоянии. Стоит оторвать лапу от пола, и животное, потеряв равновесие, падает. При каждом шаге конечности высоко вскидывается и сильно о пол. Движение неритмичны. Покачавшись нерешительности, собака вдруг, точно с разбегу делает два- три быстрых шага. и внезапно, как бы споткнувшись, замедляет движение, снова убыстряет темп, беспрерывно покачиваясь и балансируя на неповинующихся ногах. И много месяцев спустя ее походка остается все такой же неверной, а на снегу вместо ровной цепочки следов получается какая-то невообразимая мешанина, точно собака пьяна. И долгое время животное не в состоянии ни лиснуть хозяину руку, ни брать пищу. При попытке подобрать с пола кусочек мяса, возникает цепь трагических осложнений. Опуская голову, собака обязательно промахнется. И не сумев вовремя приостановить движение, непременно ударится о пол носом дернет голову снова промахнется и так много много раз издали может показаться что собака как курица склевывает что-то с пола и только после многократных попыток совершенно случайно ей удается подхватить кусочек Безмужечковые собаки вынуждены быть очень изобретательными. Чтобы не падать, они выучиваются ходить вдоль стенок, используя их как опору. Чтобы не развивать нос, они едят лежа. Кладет голову на пол, поворачивает ее на бок, осторожно пододвигает к лакомству и подбирает пищу. Безморжечковые собаки выглядят истощенными. Особенно заметна их утомляемость. Преданнейший пес на зов хозяина бежит с двумя-тремя остановками. А сделав 15-20 шагов, он плюхается на пол, чтобы передохнуть. Долго стоять, лаять, даже есть. Оперированные животные не могут. У собак изменяется и поведение. Малейшее прикосновение, особенно неожиданное, вызывает резкое отдергивание, встряхивание всем телом, а иногда животное ошалело отскакивает. Шерсть всегда стоит немного дыбом, как будто собака чего-то боится. Изменяется кровяное давление и химизм крови. Расстраивается работа желудочно-кишечного тракта. Главный симптом безможечковых животных – нарушение координации движений. До работ Арбили считали, что мужичок Высший мозговой центр равновесия. Теперь ясно, что к нему он имеет отношение ничуть не большее, чем к работе остальных органов чувств. Одно из доказательств это умение оперированных животных плавать. Нарушение равновесия проявлялось бы и на Земле, и в воде. Мышечку приписывали роль усилительного устройства для поддержания мышечного тонуса на нужном уровне. А на самом деле у безмышечковых животных тонус мышц чаще повышен. Тщательно проведенные наблюдения позволили Арбели сделать вывод, что суть в ненормальном распределении тонуса. Мозжачок не является ни верховным командным центром, ни единственным координатором двигательных реакций. Генеральный штаб, где принимают решения о двигательных реакциях, это кора больших полушарий. Главный исполнитель ее распоряжений – это спинной мозг. Он – способен организовать достаточно хорошо координированные движения, но не начать их сам по собственной инициативе, не прекратить без помощи больших полушарий и мажечка не может. Так зачем же Ты Предполагают, что он делает расчеты, для внесения поправок на сопротивление среды, на перемещение центра тяжести и так далее. Поддержание определенной позы и сохранение равновесия требует очень точного распределения тонуса различных групп мышц. Собака, спокойно и непринужденно стоящая, отметнету вред хотя имеет тоже четыре ноги. Чтобы лапы приобрели устойчивость, необходимо координировать деятельность мышц. Должны учитывать вес тела и положение центра тяжести. Малейшее движение головы или хвоста, дыхательное движение, сокращение сердца, перераспределяющий кровь в сосудистом росте. Кишечная перистальтика, передвигающая пищевую массу по пищеварительному тракту, приводит к смещению центра тяжести, вызывая срочную необходимость изменить мышечный тонус к значительной группы мышц. Буквально ежесекундно нужно производить перекоординацию. Задача – сто крат усложняется во время движения, при более значительных изменениях в положении центра тяжести. Функция мозжечка не ограничивается организацией двигательных актов. Видимо, он координирует условные рефлексы, работу органов чувств. Отсюда ненормальные реакции на прикосновение кожи на звуковые и зрительные растрожители. Мозжечок держит под контролем рефлекторный аппарат внутренних органов и управление обменными процессами. Поэтому у оперированных животных возникает многочисленное отклонение в работе сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной систем организма. Все перечисленное выше дало основание считать его высшим адаптационно-трофическим, то есть питательным центром организма. Полагают, что он руководит обменными процессами мозговой ткани и тем самым влияет на работу высших отделов мозга. Во всяком случае, после разрушения мозжечка Высшая нервная деятельность у животных изменяется. Получили объяснение истощенность и утомляемость безможечковых животных. Обменная реакция без надлежащего контроля усиливается. Значительно возрастает расход мышечной энергии. Каждое движение приходится многократно повторять. Сразу оно не получается. В результате очень много лишних движений. А затем нужно исправлять их последствия. Огромный непреизводительный расход энергии. Чтобы выполнить возложенную на него работу, мозжечок должен быть очень хорошо информирован. Часть сведений он получает из первых рук непосредственно от коры больших полушарий. Работает мужичок весьма интенсивно. Поток электрических импульсов несет во все концы тела команды об усилении или торможении деятельности его органов. Особенно развиты тормозные механизмы мышечка. Поэтому он никогда не бывает сам источником судорожных припадков. Напротив, удаление мышечка способствует их развитию. С преобладанием тормозных механизмов связаны особенности оперативной памяти. Каждая реакция мышечка это ответ на конкретную ситуацию данного момента. Что было только что, его уже не интересует. Вот, собственно, смысл функционирования мажетка, как он представляется в настоящее время. Окна в мир, подоконник. Сааде, или, так, в Сааде, в книге нравоучительных рассказ, Листан Тойрули, говорит, ты как как-то мудреца, у кого ты учился мудрости? Каким образом ты так преуспел знаниях? «Я не стыдился спрашивать», Ответил философ Казали. «У слепых учился которые не ставят ногу на место, что не ощупали палку. Наш современник на подобный вопрос ответил бы, что он всю жизнь собирал, копил, сортировал, анализировал информацию. Уж таков человек удел. В наш век Когда информация приобрела значение одной из главных человеческих ценностей, это понять не трудно. Огромная масса людей работает в сфере информации. Журналисты, сотрудники издательств, статистики, служащие библиотек, органов планирования и учета, связи, службы погоды, справочные, патентных служб, следственных органов, разведки, контрразведки. Вот начало длинного списка профессий, для которых сырьем и продукцией служит информация. Я уже не говорю об армиях ученых, как рудокопы, выдающих на гора информационную руду. Информации накапливается так много, что разобраться в ней становится нелегко. Американцы подсчитали, что если стоимость изобретения не превышает 100 тысяч долларов, то при необходимости его дешевле совершить повторно, чем получить о нем информацию, роясь в архивах патентного бюро. Жизнь любого организма теснейшим образом связана с окружающей средой. Из нее он получает пищу, воду, кислород. Он постоянно должен опасаться врагов и поставлен в необходимость искать контакт с себе подобными существами, чтобы обзавестись потомством и обеспечить дальнейшее существование вида. И чтобы выжить, надо быть прежде всего хорошо информированным. Живые организмы нашей планеты обзавелись большим арсеналом самых разнообразных рецепторных систем, призванных собирать, анализировать и направлять в мозг информацию, поступающую со стороны и от органов собственного тела. Значение для организма отдельных органов чувств в известной степени связано с образом жизни и средой обитания животных. Человек и большинство обезьян более трех четвертей информации получают с помощью зрения. Каждая анализаторная система имеет приемный пункт и место хранения, и вместо обработки собранных сведений. Окнами зрительной системы служат глаза. Вот что происходит на их подоконниках. Световые лучи проникают в глаз через зрачок. Они преломляются в хрусталике и с его помощью фокусируются на сетчатке. Редкое изображение падает сразу в зону с достаточно высокой разрешающей способностью. Если информация заинтересовала владельца глаз, он должен как можно скорее добиться, чтобы она попала в центральные ямки обоих глаз. Место наиболее плотной упаковки света принимающих элементов. Для этого существуют специальные мышцы, поворачивающие глазное яблоко. Лиха беда поймать в поле наилучшего видения нужный объект. Необходимо его удержать там. Трудная задача, так как глаз не способен оставаться неподвижным. Он постоянно медленно движется и изображение рассматриваемого предмет, ползет по сетчатке. Эти движения происходят не от хилости мышц. Мышцы в состоянии его удержать, да у неподвижного глаза перестают работать фоторецепторы, утомившись от однообразного зрелища. Движущийся глаз обеспечивает смену впечатлений. Когда изображение сместится достаточно далеко, глаз скачком возвращается на прежнее место, переводя изображение поближе к исходной точке. Предполагают, что наведение глаза на цель осуществляет специальная следящая система мозга. Когда нам приходится рассматривать движущийся предмет, работа следящей системы усложняется. Ее задача остается прежней ⁇ держать глаз точно нацеленным и в то же время не утомить однообразным зрящим фоторецептором. Для этого необходимо знать направление и скорость движения объекта а если они меняются, многократно обновлять сведения, иначе глаз не поспеет за целью. Наведение происходит молниеносно. Через 0,15 0,17 секунды после появления в поле зрения нового предмета глаз бросается в погоню, в миг догоняет и уже не отпуская ни на шаг, следует за ним, как бычок на веревочке, если, конечно, скорость предмета не чересчур велика, не более 10 градусов в секунду. Малые движения объекта менее 5 угловых минут за секунду не замечаются. Глаз способен проследить любое движение. Прямолинейная, криволинейная, маятникообразная. Наведение бывает особенно точным, если удается заранее предсказать траекторию движения объекта. Для этого наша память должна хранить сведения о пройденном объектом пути и его скорости. Я говорю «наше» потому что ни одно животное, даже обезьяны, не в состоянии это сделать. Второй ответственный момент зрительного процесса – преобразование энергии света в нервное возбуждение. Существует два типа света, воспринимающих клеток – палочки и колбочки. Каждый фоторецептор имеет наружный и внутренний сегмент. Наружный сегмент заполнен высокой стопкой дисков, наложенных друг на друга, как блины вниз. Именно здесь и происходят первые этапы фоторецепторного процесса. В мембрамах дисков содержится родопсин. Это зрительный пигмент, состоящий из белка апсина и вещества поглощающего свет альдеида витамина А, называемого ретиналем. Молекула ретиналя может находиться в пяти различных геометрических формах, но только одна из них наиболее чувствительная к свету и теплу пользуется для зрения. Обычно ретиналь изогнут. Под воздействием света его молекула выпрямляется. Это и есть первое звено фоторецепции. Переход энергии света в энергию химической реакции. В таком виде ретиналь не может быть соединен с апсином. Молекула как бы разваливается на две части. В мембране дисков образуются дырки, и она становится проницаемой для некоторых ионов. Обычно внутри клеток высока концентрация калия, а в межклеточных пространствах натрия. В Наоборот, натрия много, а калий находится преимущественно снаружи. Эту странность легко понять, если проследить, как образуются диски. В электронном микроскопе при увеличении в 60-100 тысяч раз видно, как мембрама наружного сегмента фоторецептора понемногу вворачивается внутрь. Когда впячивание оказывается достаточно глубоким, стенки наружного сегмента сближаются, ликвидируя дефект. Ямка превращается в пузырек, который ошнуровывается от стенки сегмента и всплывает готовым диском, унося с собой Кусочек внеклеточного пространства с обильным содержанием натрия. Перераспределение ионов между дисками и внутриклеточной средой в момент разрушения ресиналя приводит к возникновению электрического потенциала. Чувствительность фоторецепторов очень велика. Минимальное количество света которая может почувствовать человек, составляет 50-150 квантов. Это немного. Часть световой энергии обычно или отражается от роговицы, или поглощается, проходя внутри глаз. До сетчатки добирается только половина, 25-75 квантов света. Их большая часть пропадает зря. Только 20% поглотится световоспринимающими клетками. Всего 5-15 квантов. Трудно представить, что из этого мизера квантов, нашедших диски, 2 или 3 застрянут в одной рецепторной клетке. Таким образом, приходится признать, то достаточно одного кванта света, чтобы возбудить фоторецептор глаз. От сложного к простому. Как ни странно, сведения об устройстве глаз на первых порах не столько помогали, сколько мешали понять зрительный процесс. В древности ученым было легче. Они предполагали, что человеческая душа смотрит на мир через дыры глаз, как мы глядим из окна вагона на пролетающий мимо пейзаж. Когда стало понятно, что луч света, пройдя через роговицу, хрусталик и стекловидное тело, упирается в чувствительную клетку, и только она способна информировать мозг о зрительных впечатлениях, возникла масса вопросов. Нужно честно сказать, физиологи вздохнули свободнее, когда выяснилось, что в мозгу есть слоистые структуры впоследствии названные уклонными и каждый участочек сетчатки имеет там свое представительство. Правда проекцию в мозгу передана в особом масштабе. Та часть сетчатки, где плотность фотовоспринимающих клеток велика, занимает непропорционально большую площадь. Такая же проекция сетчатки найдена в мозгу большинства млекопитающих. У кошки центральная ямка Занимает почти все отведенное для сетчатки поле. У кролика, у крокодила, у лягушки проекция имеет сильно вытянутую форму в соответствии с тем, что они лучше видят в горизонтальной плоскости. У птиц два или три желтых пятна. Для каждого есть своя зона. У человека и высших животных в коре больших полушарий два экрана – первичный и вторичный. Сначала информация передается на первичный экран и отсюда транслируется на вторичный. Если на первичном экране разрушить какой-нибудь участок в соответствующем месте вторичного – Появится дырка. Изображение не возникнет. Таким образом, глаз по нервам передает изображение в мозг. И там оно перерисовывается мозаикой возбужденных и заторможенных клеток. Выходило, что глаз, как съемочная телекамера, считывал изображение и развертывал его вновь на экране мозговых телевизоров. Кажется, все понятно. А если бы это было так? Чтобы понять изображение, кто-то все-таки должен смотреть на мозговой экран. И неожиданно оказалось, что значительную обработку Зрительная информация проходит уже в глазу, а в мозг передаются ее результаты. Фоторецепторы посылают информацию, находящуюся в глазу ганглиозным клеткам, аксоны которых уходят в мозг. Благодаря тому, что ганглиозная клетка может быть связана с различным числом фоторецепторов. Она обладает способностью замечать некоторые свойства рассматриваемых объектов. Такие ганглиозные клетки получили название детекторов, что в переводе с латинского означает «обнаруживающий». У лягушек их пять типов. Наиболее важный из них Детектор темного пятна. Он посылает в мозг информацию о движущихся темных пятнах небольшого размера. На светлое пятно и прямые линии этот детектор, получивший также название детектора обнаружения насекомых, не реагирует. Даже если лягушке дать живую муху, но подсвечивать ее так, чтобы она показала значительность ее фона, а реакции не последует. Детекторы длительного контраста не реагируют на предметы округлой формы и на изменения общей освещенности. О любых быстрых перемещениях в поле зрения лягушки сигнализируют детекторы движущихся границ а детекторы общего затемнения сигнализируют только об изменении освещенности. Показания детектора сетчатки прямо, без дальнейшей обработки, передаются в двигательные отделы мозга, обеспечивая максимальную быстроту реакции животного. Темное пятно – выстрел языком как говорят охотники, на скидку и жертва в желудке. Движется большая тень, мгновенно оборонительная реакция, затаивание или прыжок в воду. У лягушки мозг не утруждает себя анализом зрительной информации, полностью полагаясь на детекторы сетчатки. Их малое число, безусловно, сильно сужает объем воспринимаемой информации. Однако амфибиям этого вполне достаточно. Их устраивает известное ограничение. В хаосе быстро меняющихся зрительных впечатлений хилому мозгу амфибии просто не удалось бы разобраться. Чтобы избежать опасности, или пообедать, получаемых сведений вполне хватает. Например, с помощью детектора обнаружения насекомых можно поймать и червяка, так как этот детектор отлично реагирует на появление в поле зрения длинной полосы, если она двигается узким концом вперед. Выстрел языком может не принести желаемого результата. Тогда жаба преследует голову строптивого червя. Детектор на задний конец, уходящий из поля зрения полоски, не реагирует. И если червяк не догадается сунуть голову в норку, непременно лягушка его съест. Детекторы могут здорово подвести, если лягушки посчастливятся напасть на большую компанию жучков или паучков. Кому приходилось держать лягушки или жаб у себя дома, несомненно, замечал, что они вели себя, как буриданов осел между двумя охапками сена. Не знали, куда кинуться, когда им давали сразу много живого корма. Возбужденный участок сетчатки создает вокруг себя обширное тормозное поле. Когда насекомых много, каждый возбужденный участок сетчатки оказывается в тормозном поле соседнего возбужденного. Чем больше в поле зрения лягушки насекомых, тем ближе они друг к другу, тем слабее реакция детекторов. Очень важны детекторы направления движения. В нервной системе крабов, бабочек, саранчи, пчел, мух найдены нейроны, реагирующие на объекты, двигающиеся только в каком-то одном направлении. Детекторы поворота обнаружены у хрущей. Они реагируют при одновременном движении вперед, поле зрения одного глаза и движение назад в поле зрения другого. Детекторы – это врожденное устройство. Учиться пользоваться ими не надо. Зато и перестроить их работу мозг не в состоянии. Так как хрусталик, преломляя световые лучи, переворачивает изображение – В глазу человека и животных видимый мир оказывается отракинутый вверх тормашек. Если мозгу лягушки предоставить возможность видеть изображение правильно, хирургическим путем повернув глаза на 180 градусов, она никогда не научится им пользоваться. Муха, ползущая у ее ног. Будет казаться лягушки наверху, и она туда и направит выстрелы языка. Также беспомощно окажутся куры, если их заставит носить очки, переворачивающие изображение. Уже небольшое вмешательство полностью нарушает зрительное восприятие. Призмы, одетые на глаза цеплят, сдвигали изображение всего лишь на 7 градусов в сторону. Однако малыши, клюя зерна всегда промахивались и оставались голодными. Обезьяны с большим трудом после длительной тренировки несколько свыкались в жизни в очках, переворачивавших изображения, приспособиться под силу только человеку, и впервые. Это испытал на себе английский психолог Стэттон. Первые отчетливые признаки переучивания появились у него на четвертый день ношения переворачивающих приспособлений. Стэттон носил линзу на одном глазу, а другой закрывал темной повязкой. На пятый день Он мог свободно гулять в своем саду, а на седьмой начал вновь получать удовольствие от красоты окружающего пейзажа. Приспособиться ему очень помогали остальные органы чувств. Если Воробей молчал, он казался прыгающим по дорожке сада. Но как только раздавал щерекания, Стреттон сразу же замечал, что птица находится на дереве. Правильно видеть движущиеся предметы было легче, чем неподвижные. Экипаж, стоящий у подъезда, казался перевернутым вверх колесами, но, как только он трогался с места, сразу же обретал правильное положение. Если стены и тесы останавливались, Они начинали казаться перевернутыми. Но пока маятник качался, воспринимались правильно. В конечном итоге, после нескольких дней ношения очков, переворачивающих изображения, люди начинают видеть окружающий мир вполне правильно и даже способны водить машину. Только нужно вести активный образ жизни. Специальный эксперимент подтверждает это утверждение. Два человека одновременно надели переворачивающие очки. Один из них свободно мог передвигаться и мог делать все, что хотел. А второй все время находился в кресле на колесиках с заложенными за спину руками. Ничего делать сам, он не имел права. Его возил, кормил, ухаживал первый испытываемый. Переучивание произошло только у активного испытываемого. Пассивный не продвинулся ни на шаг. Устройство детекторов несложно. Но они могут по очень простым признакам узнавать нужный предмет. Наиболее впечатляющий пример – детекторы метро. Они опознают человека по тени. Детектор не способен отличить тень человека от тени верблюда. Но ошибки редки, так как в узких проходах, ведущих к верблюдом верблюдам быть не положено. Простые детекторы могут быть использованы для распознавания сложных изображений. Еще в 1959 году американец Харман сконструировал анализатор, способный почти безошибочно распознавать цифры от 0 до 9, написанные от руки словами. Принцип был очень прост. Машина подсчитывала, сколько раз перо поднялось выше или опустилось ниже общего уровня строчки, вычерчивая различные буквы H, G, F, T, и выясняла, поставлены ли точки над I и, и черточки над T, да пожалуй, еще прикидывала общую длину слова. Вот как просто разобраться в самом неразборчивом почерке. Детекторы зрительной системы человека перекочевали в мозг. Там зрительная информация последовательно развертывается на нескольких экранах. Причем каждый последующий обычно больше предыдущего. Поэтому... Изображение каждый раз увеличивается и становится более разборчивым. Первые экранные структуры в заднем ядре наружного коленчатого тела. Так как в ядре шесть слоев клеток, то и экранов тоже шесть. Половина их, первый, четвертый и шестой слои, Получает информацию от глаза той же стороны тела, а остальные — от противоположного. Четыре пятых площади каждого экрана занимает проекция центральных отделов сетчатки. На одной пятой пространства теснятся ее остальные части. Кроме того, На обращенных внутрь участках экранов зеркально дублирована проекция его наружных частей. Итак, только на первом этапе мозговой обработки зрительной информации изображение дублируется на 24 экранах. Последующие отделы мозговой части зрительного анализатора тоже обильно экранизированы. Здесь и сосредоточены детекторы. Одни из них обнаруживают движущиеся объекты и определяют направление. Это значит, что нервные клетки отвечают активности только в случае определенного направления движения. У кролика и кошки больше их части Занято уточнением направления движения в горизонтальной плоскости. У белки тяги, живущих на деревьях, оба вида детекторов движение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, представлены в одинаковых количествах. Реакция детекторов направления тем сильнее, чем быстрее движутся предметы. Особенно сильная реакция возникает, если движущийся объект пересекает вертикальный диаметр зрительного поля и удаляется к периферии. Для кошки это значит «не зевай, а то упустишь добычу». Для кролика «Ух, кажется, на этот раз принесло. Если детекторы движения разрушить, Все животные, кроме обезьян, теряют способность следить за двигающимся предметом, как бы он их ни интересовал. У крыс найдены детекторы освещенности. В отличие от большинства детекторов зрительной системы, они реагируют возбуждением на длительно действующие раздражители. После их разрушения животные теряют способность различать яркость света и точно оценивать площадь освещенной поверхности. Верховным зрительным центром лекопитающих безусловно, является затылочная кора. Она разделена на три зрительные области. 17, 18 и Девятнадцатое поля. Это первичная, вторичная и третичная зрительная область. Вторичное поля получает информацию от семнадцатого поля, поэтому оно и называется первично. Кроме того, у кошек и собак в зрении участвуют теменные отделы коры. У человека и обезьян. Височные. Кора головного мозга — это слоистая структура. Волокна, несущие зрительную информацию, ветвятся здесь в радиусе 100-200 микрон, вступая в контакт с пятью тысячами нейронов каждый. Нервные клетки разных слоев коры, находящиеся друг над другом, объединяются в вертикальные столбики, к ним посылая свою информацию огромное количество нейронов из всех отделов мозга, занятых обработкой зрительной информации. Возможно, В колонках объединяются все свойства видимого изображения – цвет, объемность, размер, удаленность и другие. В коре млекопитающих обнаружены детекторы, реагирующие на линию, если хотя бы один ее конец окажется в поле зрения. Другие детекторы реагируют на только на появление двух линий, оценивая величину угла между ними. Существуют детекторы, измеряющие степень кривизны линий. Более сложные корковые детекторы способны запомнить и узнать предмет, если его ориентация в пространстве не изменится, на какое бы место сетчатки не упало изображение. Функциональная единица коры – это рецептивное поле. У кошек и обезьян обнаружено три типа полей – простые, сложные и сверхсложные. Рецептивные поля имеют вытянутую форму и реагируют на что угодно, кроме изменения освещенности. Простые рецептивные поля разделены на две или три полоски, то есть зоны. Одна из них возбудительная, а к ней иногда с двух сторон примыкают тормозные. Такое устройство рецептивных полей очень помогает им выискивать прямые линии. Предположим, что для обнаружения линии необходим сигнал 100 нейронов рецептивного поля. Не пусть тормозных зон потребовалось бы, чтобы прореагировало 100 нейронов из возбудительной зоны. Тормозные зоны берут часть работы на себя, увеличивая чувствительность рецептивного поля. Они как бы сообщают мозгу, что ничего не видят, что линия находится где-то сбоку. Значит, она действительно прямая, а не волнистая, и не залезает на территорию тормозных зон. С их помощью линия будет опознана, если в обеих частях рецептивного поля отреагирует по 50 нейронов. В простое корковое рецептивное поле коры посылает информацию несколько, рецептивных полей сетчатки, расположенных по прямой линии. Когда линия ляжет вдоль рецептивных полей сетчатки, возникнет ответ в соответствующем рецептивном поле коры больших полушарий. Таким образом, каждое простое рецептивное поле коры отвечает на раздражитель, появившийся только в определенном районе сетчатки. Простые рецептивные поля одной ориентации располагаются друг над другом, что позволяет следить за движением прямой линии. В сложных рецептивных полях возбудительных и тормозных зон не удается обнаружить. Они объединяют информацию от простых рецептивных полей и поэтому реагируют на прямую линию, где бы она не появилась. В свою очередь, сверхсложные поля обобщают показания нескольких сложных полей, обнаруживая углы, концы отрезков прямой, отвечая возбудительной реакции на линии одних направлений и тормозной на линии, находящейся к ней под определенным углом. Простые рецептивные поля сосредоточены в семнадцатом поле, сложное – в восемнадцатом, а сверхсложное – в девятнадцатом. К ним доходит информация только от небольшого участка центральной сетчатки. Чтобы можно было рассмотреть детали, изображение должно быть спроецировано на этот участок. Вот почему необходимы следящие движение глаз. Информация о разных свойствах раздражителя, ответь, освещенность, линиях, углах, окружностях и так далее, передается в кору по разным каналам и здесь объединяет. Вся ее обработка производится нами совершенно бессознательно. В зрительных ощущениях остается только окончательный результат, хотя зрительное восприятие – это активный процесс. Об этом свидетельствуют опыты с так называемыми двусмысленными рисунками. Грубо их можно разделить на две группы. При рассматривании одних попеременно воспринимается одна часть рисунка, то как фон для другой, то как фигура. Из таких рисунков наиболее известны два обращенных друг к другу человеческих профиля, вместе образующие силуэт вазы. Мы видим попеременно то вазу, то профили. А ко второй группе относятся рисунки, спонтанно меняющие свою глубину. Один из них — фигура Маха, то есть профильное изображение каркаса полуоткрытой книги. Когда на него смотришь, видишь книгу, то повернутую к тебе страницами, со стороны переплета. Двусмысленные рисунки содержат недостаточной информации, чтобы можно было остановиться на какой-то гипотезе. Но, так как восприятие должно быть однозначным, мозг мечется, принимая то одно, то другое решение. И сколько бы мы не рассматривали двусмысленные рисунки, Наш мозг будет до бесконечности выдвигать поочередно каждую из двух возможных гипотез, чтобы тут же отбросив ее, обратиться к другой. Мозг активно ищет однозначного решения. Он обязан определить, что за предметы у нас перед глазами, и выбирается. Наиболее вероятная гипотеза. Вот почему так трудны для восприятия незнакомые предметы. Индийский средневековый поэт Бетиль писал «Глаза того не заряд, чего не видит разум, Чем ум твой овладел, то и увидишь глаз». Вогнутая маска человеческого лица или ее фотография может восприниматься как лицо. Обыденность человеческих лиц столь велика, что информация о глубине отбрасывается нашим мозгом как неправильная и не принимается в расчет. Итак, подведем итог. От наивного представления, что глаз – просто перерисовывает в мозгу картины, возникшие на его сетчатке, пришлось отказаться. В мозг передается лишь самое необходимое. Весь избыток информации отбрасывается. Рассматривая туч, достаточно установить ее форму. И если она однородна, то и цвет. Нет необходимости разбив ее на мелкие участки, сообщать о каждом, что его цвет такой же, как у соседнего. Мозг оперирует показаниями детекторов, которые вычленяют отдельные признаки изображения. Все детекторы смотрят на мир одними и теми же фоторецепторами, но каждый способен заметить только то, на что настроен. Прямую линию, угол, окружность. У каждого вида детекторов своя локализация. В связи с этим видимый мир разбивается на куски, систематизируется, и сведения об отдельных его свойствах раскладываются по заранее подготовленным полочкам. Картина, видимая мозгом, Напоминает мозаичное панно, которое рассыпали на составляющие части, а затем кусочки смальты рассортировали по отдельным коробочкам. Мозгу, чтобы узнать изображение, достаточно знать, из каких деталей оно построено и откуда взят каждый отдельный кусочек. Примерно так работает зрительный анализатор человека. Я милого узнаю по походке. Большинство людей крайне ненаблюдательны. Многие ли могут с уверенностью сказать, с какой полосы, белой или черной, начинается зебра? Зато все без тени сомнения будут утверждать, что зебра — это белое животное, похожее на лошадь, с поперечными черными полосами. И не ошибутся. В недавно вышедшем шестом томе «Жизни животных» Банников и Флинт пишут, по светло-серому или буроватому фону тела зебр идут поперечные черные или черно-бурые полосы. Кажется, сомнений здесь быть не может. Но не совсем так. Спросите о зебре любого африканца, и он, ни на минуту не задумавшись, скажет, что зебра — это черное животное с белыми полосами. Так представляя себе зебру коренное население Африки. Образ предмета — это обобщение. Используя с помощью детекторов сжатое описание предмета, мы узнаем его независимо от положения пространства, изменения освещенности или масштаба, и можем обобщать, следовательно, узнавать разные предметы, относящиеся к одному классу. Мы легко узнаем букву А, каким бы шрифтом ее ни напечатали, и каким бы почерком ни написали. Одинаково хорошо узнаем воробья, сидящего на ветке, клюющего курку хлеба, купающегося в весенней луже или нахохлившегося зимним морозным вечером. Наш мозг находит для этого бесспорные признаки, но держит их в секрете. Мы легко отличаем собаку, какой бы экзотической породе она ни относилась, от любой экстравагантной кошки. Но попробуйте для пришельца из космоса, который еще не видел ни собак, ни кошек, составить программу, пользуясь которой он мог бы легко их различать, и убедить, как это трудно. Для таких сложных операций в мозгу не предусмотрены готовые аппараты. Они формируются в течение жизни по мере знакомства человека с окружающей средой, в том числе и социальной. Вот почему неоднозначно воспринимает цвет зебр европейцы и коренные жители Африки. Детекторы животных могут вычленять весьма сложные изображения. У куриных птиц существует детектор, позволяющий им по контуру летящей птицы отличать хищника от безобидных тварей. Критерием служит короткий силуэт головы и длинный хвост для хищных птиц. Вытянутая вперед на длинной шее голова и короткий хвост Для гусей и уток. Распознаванию этих двух образов куры не учится. Весь механизм в готовом виде имеется уже у только что появившийся на свет спляд. Некоторые ученые полагают, что и у человека существуют детекторы для узнавания очень сложных изображений, например, человеческих лиц. Недавно было обнаружено, что если самым маленьким детям представить возможность рассматривать различные рисунки, их взор дольше всего задерживается на изображении человеческого лица. Чем сложнее был рисунок, тем дольше рассматривал его малыш. Изображение лица дети рассматривают вдвое дольше любого рисунка. Ни одна деталь лица сама по себе не привлекала особого внимания. Когда демонстрировался овал со всеми атрибутами лица, глазами, носом, ртом, бровями, волосами, но разбросанными в таком беспорядке, что признать рисунок за изображение лица было никак невозможно, он не привлекал особого внимания младенца. Единого мнения о возможности врожденного существования у человека таких сложных детекторов нет. Несомненно, что даже простыми детекторами человек должен учиться пользоваться. Слепые от рождения люди, которым оперативным путем удалось вернуть зрение, долгое время учатся видеть. Активные, разносторонне развитые субъекты значительно быстрее обучаются пользоваться зрением, зато менее развитые и очень поздно прозревшие не могут достичь сколько-нибудь значительных успехов. Нередко, несмотря на известные положительные результаты, они переставали пользоваться зрением и возвращались к прежней жизни, в мир осязания. Вскоре после операции, благодаря врожденным детекторам, прозревшие легко обнаруживают прямые линии, но решить, какая из них горизонтальная, а какая вертикальная, они не могут. Легко замечая разницу между цветами, долго не могут запомнить, какой же цвет считается красным, а какой — синим. С помощью детекторов они могут увидеть шар и круг, квадрат и куб, но не в состоянии отличить ни круг от шара, ни шар от куба, хотя отлично умеют это делать на ощупь. Особенно трудно дается узнавание более сложных предметов. Описан больной, долго не умевший отличить петуха от лошади. В его мозгу неправильно формировались различительные признаки. И путаница внес хвост, достаточно пышный и у лошадей, и у петхов. А подсчитать ноги этот человек не догадался. Другой больной не сразу научился отличить вилку от ложки со схожими черенками. И суп черпал вилкой, а в телечью от пытался вонзить ложку. Очень трудно для восприятия то, что ранее не было осязательно известно. Больному, прозревшему в возрасте 48 лет, через 6 месяцев после операции предложили нарисовать трехэтажный дом, весь нижний этаж которого занимала кондитерская и костел, построенные в готическом стиле. Оба эти здания ему были известны с детства, знакомы с детства, но лишь на высоту поднятой руки. В пределах знакомой зоны он справился с заданием довольно успешно, а чуть выше рисунок оборвался, ибо никаких зрительных представлений о верхних частях здания этот человек не имел. Некоторое время спустя на повторном рисунке над кондитерской была вывеска. А еще позже фасад поднялся выше, и на нем появились не очень уверенно изображенные окна и крыш. С ней больной был немного знаком по игрушечному домику а костел и через год дорисован не был. Больной так и не сумел запомнить и никогда не пытался нарисовать замысловатые силуэты остроконечных крыш, шпилей и башенок. Значительное затруднение вызывает чтение. Больному 52 лет читающему по методу Брайля для слепых, еще в школе запомнившему на ощупь круглые выпуклые буквы, почти не потребовалось специального обучения, чтобы узнавать крупные печатные буквы. Зато мелкие, прописные...